Глава третья. Тот, кто придет с мечом. С высоким криком из охотничьей башни вылетел сокол. Росчерком прорезал небо, описал широкий круг. Позднее время выбрал для охоты. Так подумал Хельма, провожая птицу взглядом. Против закатного солнца она быстро превратилась в угольный силуэт и также быстро сгинула из мыслей. Янгрет был там, где Хельма и думал. Развалился на крыше блаженно по щурясь. Он часто выбирался сюда. В комнатах ему не сиделось. Хельма пошел навстречу. По черепице он шагал осторожно, опасливо. Мальчишкой он и сам неравнодушен был к высоте. Но в день пожара в дворцовом тереме, когда Вайга швырнул с третьего этажа дружинника, когда тот упал поломанной куклой, стал относиться к ней иначе. Страшна высота. Чем выше поднимаешься, тем хрупче становишься. Но здесь, именно здесь все было хорошо. Родительский терем Хельма занял в 14. Дядя сократил законный срок наследования на год. Терем не примыкал к Дворцовому, но стоял на одной с ним территории — царевом дворе. Здесь жило большинство думных бояр, послов и воевод, а сразу за высокой оградой — стрельцы. Хельма не жаловал свой запущенный дом. Единственное, что примирило его с наследством, настойчивость дяди. «Уже мужаешь, а ну как женишься? Куда жену приведешь? Давай, обживайся заранее. Что за дом без человека? И что за человек без дома?» Он не хотел переезжать и, даже переехав, не обустроился. Из родительской дворни никого не осталось, новый он не взял. Хельма просто не бывал тут, старался чаще ездить по делам, да и благо при дворе порой устраивались пиры, охоты. Всякий раз, возвращаясь на считанные часы, Хельма встречал укоряющий взор темных окон. Дом вздыхал, стоило шагнуть на крыльцо. Тосковал, обижался. «За что меня не любишь, хозяин?» Дядя был прав, что за дом без человека? Теперь все ощущалось иным. Хельма наконец-то рад был вернуться, больно изнурил его поход. К тому же он смог предложить кров Янграду, Инельхаль и Хайрангу, взял зверей. Было непонятно, кто и насколько задержится, получится ли задуманное, но так или иначе вместе жилось здорово. За день удалось вымести ссор, вымыть окна и вернуть в терем подобие уюта, Первый же вечер закатили пирушку для своих. Не все шло гладко. Хайранг с Янградом, например, так видно до конца и не помирились. Но это терпимо. Победа сблизила офицеров. Всех. Даже надменные прежде Дорен с Демцигом стали относиться к Хельма как-то иначе. То ли возгордились победой и обрадовались двойной, двойное ведь оплате. То ли правда зауважали. Они оказались куда симпатичнее вблизи. Столице им понравилось. Доран даже в кого-то влюбился. А вот Янгред. У Янгреда кое-что явно не ладилось. А я думаю, где тебя носит? Он повернулся еще до того, как Хельма поравнялся с ним, и глянул с тревогой. Делая вид, что не замечает этого, Хельма сел рядом, поставил в ногах глиняный кувшин. Затем деревянные чаши и поудобнее устроился. «Я не просто так. Кое-что принёс». Выдернув пробку, Хельма разлил прозрачный золотистый напиток. Там заискрилось солнце. Янгред заинтересовался, сел прямее. «Это медовуха. Наконец завезли на наш рынок. Значит, город совсем ожил». Янгред взял ближнюю чашу и принюхался. «Занятно». «Вы что, во все добавляете мед? Так жизнь слаще?» Хельма усмехнулся. «Я слышу зависть человека, у которого дома нет пчел. «Ничего, будут», — уверил Янград и коснулся его кубка своим. «Ну, за тебя?» «За тебя», — повторил Хельма и сделал глоток. Оба замолчали, глядя на аллеющее небо. Огненные стояли в Аскаванте шестой день. Их тепло встретили. Бедные и богатые сразу открыли двери для ночлега. Никому не пришлось разбивать лагерь под стенами. В конце концов, оказалось, что желающих приютить героев больше, чем самих героев. У местных ратников ведь были свои жилища, куда они тоже звали боевых товарищей. Особенно, конечно, многим горожанам хотелось заполучить в гости загадочных Эрига. Но почти весь женский легион поселился салами монахинями при монастырях и шести братьях. Дядя отдал флигель терема командованию Свергенхайма. Там жили Дорен, Демцик, Лафанцер и еще с дюжину офицеров пониже. А вот Янгрет отказался еще до того, как его позвал Хельма. Айранг тоже. Оба оправдались тем, что не привыкли к царской роскоши и устали от обилия народа вокруг. Хельма не сомневался. Не всем этот отказ понравился. А отговорка про «роскошь» вряд ли убедила, учитывая знатное происхождение обоих. Это его обеспокоило уже тогда. И что скрывать за дело? Дядя был очень приветлив с гостями. В первый же день устроил в их честь пир. Янграда и Хельма посадил близ себя. В городе все налаживалось. Стол ломился от яст. Для иноземцев ничего не жалели. Они как должное принимали подношения, вроде колец и мехов. а Айнельхаль даже расхаживала в жемчугах, расшитым птицами платье и кокошнике. Но опять же, подарком обрадовались все, кроме Янграда, которого прельстили лишь искусная, но все равно скромная деревянная чаша с яшмой и гравированные серебром боевые наручи. Все это подарили ему главы ремесленных слобод, А вот лично от царя он не принял ничего: ни лошадь, ни кинжал, ни украшенную рубинами цепь. Это тревожило еще больше. При этом Янград держался вполне светски, оставался учтивым, охотно и красиво рассказывал военные байки, очаровал боярских жен, и даже в его грозном акценте многие видели что-то крайне привлекательное. И все же на каждый дар Янград прямо говорил. Вы знаете, зачем мы здесь? Прочего не нужно. И дядя мрачнел. Он обещал поставить печать и отдать тебе ключи уже послезавтра утром. Вот чего я сумел добиться. Хельма произнес это, нарушая тишину. Доволен? Он ожидал, что Янгрет оживится, но тот только сдвинул брови и уставился в свою чашу так, будто увидел там червяка. Губы скривились. Ответа не последовало не верит? Он это сделает», — настойчиво проговорил Хельма, стараясь скрыть досаду. «Он назвал точный срок, а насчет цифр он щепетилен. Ты просто не представляешь, как...» Янгрет поднял глаза и задумчиво, точно прикидывая, что-то на него посмотрел. Волосы он сегодня довольно непривычно убрал в хвост, но пару прядей трепал ветер. Поймав одну, Янгрет резко, явно болезненно накрутил ее на палец, прежде чем затолкать к остальным. Хельма вздохнул, продолжать расхотелось. «Ну что такое?» — устало спросил он и взмолился. «Пожалуйста, перестань дечиться, Что тебя у нас смущает, что? Мы так стараемся, а ты...» «Хельма...» — оборвал вдруг Янгрет. Сделал еще глоток из чаши. Такой большой, что почти осушил ее. Слушай, а что ты думаешь насчет похода на Альяну? Хельма опешил от такого грубого ухода от ответа, но перебить не успел. Янгрид все больше загорался, казалось, вот-вот вскочит. Он даже не в своей манере рубанул воздух рукой. Самозванка еще там, с ней крылатые. Возьмем парочку отрядов, орудия, нанесем финальный удар. «Некоторые мои тоже считают, что он нужен, и...» Хельма улыбнулся, ощутив облегчение. Но было оно секундным. В памяти зашевелился похожий разговор. Местами они поменялись, но суть не изменилась. Один пытался утащить куда-то другого, да поскорее. А причины утаить. Ох, как хотелось поверить, что Янгред смурной, потому что чахнет от скуки. Но не один день Хельма его знал. Он тоже сделал еще глоток из чаши, девясь приторности. То ли отвык, то ли медом многовато. Собрался и вкратчиво спросил. «Куда спешишь? Люди должны передохнуть, а Лусиль... Сира. Никуда не денется, а денется пусть». «А если...» — начал Янгрид, но Хельма не хотел слушать домыслы ради домыслов. «Не вернется, нет, она получила урок». И да, мы можем принять участие в штурме Альяны, но не сейчас». Он потёр бок. «Дай подлечить раны. Честно, я ужасно устал. А про людей говорить нечего. Нам далеко до твоих жизненных сил. Уймись». Хельма примирительно постучал чашей по его чаше. «Лучше выпьем-ка ещё. За общие победы, которые были и которые...» Но Янград не стал пить. И лишь опять тяжело, пристально посмотрел из-под Лицо, вроде загорелое, казалось сейчас сероватым. Хельма едва не потупился. Может, не стоило притворяться дураком? Может, правильнее было прямо спросить «Не веришь ему, да?» «Да». Янгрид поджал губы, а Хельма вздрогнул, услышал эхо ответа на незаданный вопрос. «Да, ты, наверное, прав». «Но пойми, у меня есть сомнения насчет происходящего». «Какие?» Хельма отвел чашу от губ и сжал. «Наконец-то!» «Какие? Скажи, и я постараюсь их развеять. Ты правда думаешь, дядя может вас обмануть? Дать сюда войти, а потом заявить «никакой земли!» Он даже засмеялся. «Янград, это не только низко, но и опасно!» «Вас много, народ за вас, в Астраре осуждают, лоши... Нет!» Отрезал Янгрет и поставил чашу у ног. От его тона веяло стужей. «Что нет?» — Безнадежно спросил Хельма. «Мои доводы... не доводы?» «Я сомневаюсь не в обещании Хинздра по поводу долины». Но обрадоваться Хельма не успел, Янгрет закончил. «Я не верю ему самому». «И тебе не советую. Держись подальше». Вот так. Вслух. Тишина между ними висела несколько длинных секунд. Хельма не понимал, как ее нарушить. Умолял себя не отвечать резко. Твердил себе. «Это не оскорбление. Нет-нет, просто недоразумение». Но Янград словно поставил цель его разозлить. «Тебе не стоит оставаться в столице». Жестко продолжил он. По крайней мере, пока все эти интриги не утихнут. Без тебя на это есть шанс. Да какие интриги тебе все мерещатся! Тихо, но также твердо перебил Хельма. И главное, при чём тут я? Здесь мой дом, и здесь едва все закончилось. О, нет! Тон Янграда звучал все мрачнее. Боюсь, все только началось. Эй! Хельма вздрогнул и отставил кувшин подальше, поняв, что чуть не задел его ногой. Чашу он тоже поставил на крышу, найдя место поровнее. «Да что за... проклятие!» Досадная догадка перекрутила все внутри. «Я понял, понял. Не стоило рассказывать тебе про то боярское посольство, так и знал». Янград отвернулся, сцепил руки в замок. Кровавое солнце вызолотило хищный профиль, и блеснула в отстраненном взгляде. Обиделся? Возможно, ведь, воссоединившись, они пообещали друг другу больше не врать. Захотелось оправдаться, сказать хоть «зря я тебя взвинтил», но Хельма не успел. Янгрет строго, так будто догадывался об ответе, спросил. Он, кстати, так и не узнал? Головы все целы? Хельма было чем его удивить, и он торжествующе заявил. «Узнал. И, конечно, расстроился, но все обошлось. Вот как раз сегодня мы поговорили и об этом. Знаешь, стало куда легче». Янград лишь насторожился. «Подробнее». Хельма хотел подурачиться, сказать что-нибудь вроде «царские это дела». Но глядели на него так, что он не решился, уступил. Перед глазами ожила украшенная самоцветной мозаикой тронная зала. И солнце из окон, и сапфировые тени, и фигура, ходящая туда-сюда обугленной птицей. Пристальный взгляд, горький вопрос: Что же ты не сказал про слободу? Хельма и не думал, что повернется так гадко. Он долго пытался решить, как предостеречь дядю, не повредив старикам, но не успел. Все выдал батюшка, которому один из бояр исповедовался. И единственное, что Хельма смог выдать в ответ на упрек было «Разве исповедь не тайна?» Дядя невесело усмехнулся, потёр лоб. Как же у него седины прибавилось. Тайна, коли не опасно, Хельма. Это же была таковой. Стало горько и почему-то правда совестно. Почему, если он не согласился, если даже в мыслях заговора не держал? Правда, надо было донести. Все же доносят. Тяжело хромая, дядя прошелся рядом. Потом резко остановился, словно споткнулся. Спросил в никуда. Как же они так? Хельма почти ощущал его отчаяние, липкое и черное. Попытался утешить. Они лишь помыслили: не бери это в голову. Отступились, увидев мой гнев. Пришел еще довод на собственном горьком опыте с наемниками уже проверенный. Знаешь, верность лишь крепчает, если раз закалить ее сомнениями и... Похоже, зря он начал, только вызвал новый удар на себя. Так ты и верность их закалял? Спасибо. Как же тускло, разочарованно дядя глядел. Никакой души не хватит выдержать. Хельма стиснул зубы. Нет-нет, он знал, что не виноват, был уверен поступил по чести. Не произошло же беды. Но как не понять измученного дядю? Как не потерпеть? И он приблизился, выдохнул, сказал то, что казалось ему главным. «Ты знай одно. Учни они, что я все равно бы тебя защитил». Дядя не откликнулся ни на искренние слова, ни на движение. Хельма протянул руку. Дядя не вынул ладони из складки широкого рукава. Не улыбнулся, а только посмотрел рассеянно в окно. Там кружило в небе воронье и плавилось белое солнце. И мальчика моего жизни лишить хотели. Хельма вздрогнул, вспомнив, что почувствовал в ту минуту сам. Сина, а они говорили о постриге в монахи? Правильно, а в келье можно и придушить. Дядя! К голове прилила кровь. Но стукнув пару раз в висках, наоборот, отхлынуло. Хельма закусил губы. Он стоял теперь изваянием, а дядя опять сутуло ходил вокруг. Его тень дрожала на маленьких каменных пластинках, дрожала слегка и сама фигура. Похоже, немало его обуял страх. И что ты в следующий раз сделаешь, если кто подумает пойти против меня? спросил он вдруг. Ровный холодный голос этот с дрожью не вязался. «Скажи». Ответ казался Хельма очевидным, он не колебался ни секунды. «Всякого, кто пойдет, остановлю, уничтожу». Дядя замер напротив, коснулся плеч и глянул в упор. «Это не ответ, свет мой. Остановишь, если пойдут. А если подумают?» Глаза блеснули, прожгли. Так бывало и в детстве. Ответы, которые хотел слышать, дядя будто подсказывал. Вот и здесь Хельма знал, что подарило бы ему прощение. Но знал также, что не сможет этого сказать, ни ради чего, никогда. И он шепнул, не отводя взгляда. Помыслы — не поступки. Помыслы разные бывают, и... Хинздра взглянул строже и грустнее. Отступил и перебил сухо. Так может, и ты о чем-нибудь помышлял? Что-нибудь замышлял? Тут Хельма вспыхнул. Сердце заколотилось, вскипела обида. За что? У него болели сегодня раны. Как никогда уродливым казался шрам на лице. Он провел утро, утешая семью одного из своих погибших дружинников. Все, надоело. К дяде он пошел в надежде на приятный разговор за вином на какую-нибудь прогулку, а не на выволочку в кабинете. Но опять он с собой справился и попросил мягко. «Не обижай меня. Прошу, хватит. Я люблю вас и скорее сам за вас умру». В последние дни в тепле среди друзей он очень хотел жить, но это было неважно. И, наконец, он вроде достучался. Дядя и сам остолбенел. Обмер, будто осознал, что не врага бьет. Другой страх проступил в его глазах, унялась дрожь. Ох! Лицо смягчилось, спина распрямилась, и он тихо, ласково рассмеялся. Ох, свет мой! На миг зажмурился, потер веки. Прости, прости меня, погорячился я, правда. И виноват в том не ты, а мои старики. Обижен я, что скрывать? Что за царь я? Хельма кивнул, но отвечать не стал. Накатила усталость, а с ней все равно нежность. Плохо дяде пришлось, совсем себя изгрыз здесь. Теперь, похоже, будет шарахаться от всех вокруг. Моложе многих бояра выглядит-то ужас. Они неловко помолчали, а потом обнялись и заговорили о делах. На вопрос, будут ли бояре наказаны, дядя ответил, что решит позже, как уймется сердце. Он казался подавленным, но уже не злым. Хельма надеялся на лучшее и уходил почти с легкой душой. «И что? Душу по новой мотает Янград? Эти двое стоят друг друга, будто родня». Вот и теперь он заявил. «Нечему радоваться. Ты всем этим сильно себе повредил». «Вряд ли», — возразил Хельма, поморщившись. «И вообще, глупость, несерьезно он это». Нет стран, где карают за мысли. Но многие правители бы этого хотели. Отрезал Янгрет мрачно и все же, будто смилостивившись, да, Павел? Хотя я понимаю тебя. Мои братья тоже весьма боятся инакомыслящих. Но каждый раз, когда они пудрят эти мои мозги, я одно отвечаю. Что? С надеждой спросил Хельма, и Янгрет, выпитив подбородок, поучительно изрек. Как пойдет, кто на тебя с мечом, от меча погибнет. До того не беспокой меня попусту». Звучало неплохо. Хельма повторил про себя и прикинул, как отнесется дядя к такой отповеди. Впрочем, развеселиться он не успел. Янгрет по новой заладил свое. И все же наши обстоятельства разные. «Ты действительно уже не просто воевода, Хельма. Люди видят в тебе царя. Думаешь, он не видит?» и он не рад. Хельма закусил губу. Вспомнил, как глядели на него бояре, и как потом он уверял себя, что все это — лишь сиюминутное помутнение душ. Собравшись, все же напомнил. «Я не вижу в себе правителя. Разве не это главное? Царя на цепь не сажают». Янгрид посмотрел на него с иронией и горечью. Видимо, вспомнил Вайга. Решив не нагнетать, Хельма принужденно засмеялся. Даже принял шутливо обиженный вид и подтолкнул его в плечо. «Так, перестань. Ты обижаешься, потому что он не вынес тебе ключи на порчевой подушке? Я понимаю. Зря он медлит». Но Янгрид с раздражением прервал его. Хайранг, между прочим, замечает похожее и волнуется. Он начал даже подниматься. «Так что подумай-ка еще наедине с собой. А я пока прогулялся бы в саду и...» Никуда ты не пойдешь! Возмущенный Хельма удержал его за рубашку. Слышишь, огнейшество? Сядь сейчас же, мы не закончили, и мед не допили. Янград со вздохом подчинился, но оглянул так, будто беседует с ним стена, и стену эту ему вдобавок ужасно жаль. Потер глаза, спросил безнадежно. Ну и что ты хочешь, раз ты все равно меня не слушаешь? Слушаю возразил Хельма, стараясь говорить поровнее. Как ни было обидно за дядю, ссориться не стоило. Он даже улыбнулся. «Я никого не слушаю, как тебя, но сейчас ты не прав. Что, думаешь, меня захотят убить, даже не царя?» Янгрет на полном серьезе кивнул. «Ты с ума сошел. При дворе и так-то давно нет распри, а тем более кому нужны воеводы? на твой!» устало напомнил Янгрет Хельма вздохнул. Он понимал, что если не донесет то, что думает, разговор будет повторяться, а то и выльется в придворную склоку. Надолго ли дяде хватит сил терпеть прикрываемую церемониалами, но все равно то и дело выпячивающуюся подозрительность Янграда? И как после такого говорить о долгосрочной службе? Та распря как раз и была последней. Хельма постарался отогнать эти опасения. И поверь, все помнят, к чему противостояние думных и ратных и, в частности, то убийство привело. А еще не забывай, Грайна заподозрили в подлости, из-за этого все так повернулось. Так что же тебя удивляет, что я стараюсь никого попросту не подозревать, тем более дядю, которого люблю и с которым нам нечего делить?» Тут он хмыкнул, осененный новой мыслью. «И знаешь...» «Будь я тобой, я опасался бы скорее, что он придушит тебя. Это ведь вам он должен ценную вещь. Так, может, это мне надо за вами приглядывать?» Но он не увидел и тени ответной улыбки. Янгрид лишь кусал губы. Издав горестно-укоризненный стон, Хельман Навзнич повалился на крышу и закинул руки за голову. «Зануда! Дикий, как я не знаю кто!» Но на него поглядели сверху вниз, с прежней горечью. «Как ты неосмотрителен, как доверчив, как... Янгред!» — оборвал он. «Да? Может, в то не поймали, наконец, предостережение?» «Пойми, он вырастил меня», — произнес Хельма. «Дал все, что мог, даже больше. Поверил в меня. А ты намекаешь, будто он теперь хочет меня извести». «Хотел бы ты, чтобы тебе сказали так о наставнике, о бабушке, о хайранге или это иное?» Но, говоря, Янград отвел глаза. Хельма вздохнул. «А в чем различие? Я упорно не вижу. Мы доверяем любимым людям, нет?» Янград покачал головой. Лицо окаменело, но только на мгновение. Тут же уголки губ дрогнули в слабой, настоящей ли улыбке? Спорить он вдруг прекратил. «Хельма!» Окликнул мягче, почти даже робко. Что-то новенькое. Хельма вяло передразнил его мимику, поднял бровь. «Знаешь, а ведь ты задолжал мне историю». «Что?» Тут он потерялся совсем. А вот Янград воодушевился, почти как когда говорил о Бальяне. «Про мой замок, Хельма». «Твой что?» Недоумевал он, пытаясь вспомнить, какой замок мог остаться у огнещества. Но тот, усмехнувшись, уже пояснил: Ну, звездный, в нашей долине. А! Вспомнил Хельман, но насторожился. С чего вдруг такое? Идет на мировую, пытается увести разговор подальше, куда ни один теленок не добежит. Ну, пусть так. Я. Да я ее знаю уже сам. Янград махнул рукой. Кое-кто из наших услышал от ваших и мне передал. Тон То опять неуловимо поменялся. Может, тебе напомнить? Ну, я вообще-то ее тоже, начал Хельма, но осекся. Янград подался ближе. А все-таки давай напомню, а? Тебе вроде бы нравится, как я рассказываю. Правда, рассказчик из Янграда был непревзойденный. И голос и само то как он все выстраивал хельма завораживала еще одна черта роднящая с дядей вообще много их было черт не любовь к охоте подозрительность да еще это и все же чудился в предложении некий подвох или вызов Но с другой стороны под вечер за медом все лучше пустого перемывания дядиных костей может удастся наконец отвлечься Ну давай, пожал плечами он. Она одна из самых загадочных для нашей страны. Мало кто в нее верит. Я сам, если честно, не совсем. Да еще язычество это. А я, да, пожалуй, вздохнул Янград. В последнее время все больше. И, устроившись рядом на прогретой черепице, он тихо заговорил. Язычество, иначе не назовешь. Это были апокрифы, с ними боролись, переписывать их запрещали. Но как появилась печать, снова зазвучали по уголкам Астрары древние слова. А главное, кое-что их подтверждало. Ничего было с этим не поделать. Некоторые просвещенные жители империи и в древности не верили священному писанию. «Люди зародились из земли. Разве возможно такое? Как? Прямо из грязи?» А что же сейчас не зарождаются? Много было вопросов, а ответа — ни одного. Зато говорили, что замок — не замок вовсе, а корабль с неба. И не бога корабль, а людей. Жили они когда-то на иной планете, но прилетели искать лучшие доли. Почему еще замок так гладок и холоден? Почему не пускает внутрь и не поддается разрушению? Почему стены стучат, как металл, и разве что не ржевеют, а крыши сияют в ночи. Древних предков, по легенде, прибыло немного. Корабль-то один, а значит, за лучшей долей отправился маленький отряд. И не просто за лучший, они искали помощи, потому что их родной дом захватил какой-то враг, и сами они победить его не смогли. И вот угнетенный народ украл вражеский неболет и снарядил лучших, чтобы те, добравшись до иного обитаемого мира, Привезли спасителя или оружие. Беглецы пролетели сквозь звезды. Оказались здесь, но были они уже другими. Мчась сквозь небесную черноту, они успели потерять счет времени и часть товарищей. Заблудиться и перессориться. Кое-кто сошел с ума. Кончилась еда, почти кончилась вода, и иные, сошедшие на землю, напоминали трупы. Путь был страшнее цели. Его не хотелось повторять, да и получится ли. Корабль упал. Его предстояло еще чинить, а никто не умел. И вот под ясным солнцем, на зеленой траве, молодушая мало-помалу овладела большинством в отряде. Они решили не возвращаться. Тем более, как им казалось, на этой прекрасной дикой планете нет ни спасителей, ни оружия. Она будто только родилась. Она свободна, и здесь можно хорошо зажить. «Мы исполним долг иначе», — сказал сын одного из царей захваченных Далей. «Мы возродим наше величие. И, может, когда-нибудь мы найдем к нашим братьям иной путь. А если нет, разве лучше будет, если не спасется никто вообще?» С этим все согласились. Все, кроме одного. У этого одного, чего имени не осталось, была там, на порабощенной планете, жена. И во что бы то ни стало, он хотел вернуться к ней. Вот только никто его не слушал. Предки эти верили еще не в Хияра. молитвы они возносили синие лебедицы, богоматери, сотворившей вселенную из яйца. Богоматерь любила детей своих, а лучших даже награждала сиянием, настоящим ореолом вокруг головы и тела. Но одного она никому никогда не прощала, заодно жестоко наказывала. Неверность. Лебедица явилась к беглецам в попытках образумить их и напомнить, зачем им даровано спасение. Но измученные люди стали швырять в нее камни. Только один, тот самый, закрыл Богоматерь собой. Камни полетели и в него. Видя, что его вот-вот забьют насмерть, лебедица велела. «Отступись, с вами все решено». Он не пожелал. И тогда она показала ему видение, как жену его убивают захватчики. И понял он, что такая судьба постигла семьи всех дерзнувших сбежать. Он упал замертво с разорвавшимся сердцем. И кольцо его, деревянное венчальное кольцо, вспыхнуло и почернело. У прочих в отряде тоже были кольца, дружеские, супружеские. Но они остались целы, ведь эти люди от своих ближних отреклись. Лебедица исчезла и никогда больше не являлась. Беглецы постепенно заполонили планету, смешались с местным народом, забыли прошлое, точнее, стали стирать его, как позорное пятно. Никто среди них больше не сиял. Никто не возносил Богоматери молитвы. И только обычай с кольцами остался. И кольца эти продолжают сгорать, потому что лебедица по-прежнему покровительствует всем влюбленным верным друзьям, связанным узами. Говорят, это она однажды послала полчища, не сумев удержать в себе черную материнскую обиду. Говорят она же, испугавшись, упросила иного Бога, милосердного воителя Хияра, снизойти к потомкам межзвездных беглецов предателей. Говорят, злата птица, которую Хияра оставил людям, тоже лебедицы на дитя и знамение того, что однажды они получат прощение. Кто знает, но не потому ли иные из них вновь начинают сиять?» Хельма слушал задумчиво, с некоторым успокоением. Да, сердце его утихло, как утихало в детстве, когда о звездном замке и синей лебедице говорил дядя. Но вот Янгрид закончил, пристально посмотрел на него и в глазах прочиталось. «Думаешь, я тебя тут развлекаю?» Понял, к чему клоню. Хельма, поскольку правда не понял, все же сказал: И правда, красиво ты говоришь спасибо. Но Янград даже не улыбнулся: О чем эта история, Хельма, как тебе кажется? Теперь он почувствовал себя на уроке по какому-нибудь там закону Божьему или истории. Поморщился, но ответил все же очевидное: О любви, верности. Кольца и правда не только супруги носят. Друзья, братья. «Она о том», — сухо возразил Янград, «что иногда те, кого мы любим всем сердцем и на кого возлагаем все надежды, нас все же предают. И нужно быть готовым». «Господи, нет!» Хельма сел, схватил опять кувшин, наполнил чаши. «Надо же все настолько переврать!» «Так, пей сейчас же, пей!» Или я тебя отсюда просто скину?» Удивительно, но спорить Янгрет не стал. Послушно чокнулся с ним, выпил, даже налил себе еще. Хельма сделал то же и глянул опять в небо. Оно успело налиться сумеречной синевой. Вернулся с охоты сокол. В городе зажигались первые огни. Сосредоточенно, упрямо Хельма вглядывался в них. Считал, сбивался, снова считал. Пытался справиться с собой. Его разрывало сразу несколько чувств. Грусть за дядю, досада на судьбу. Тепло к Янграду, так пытающемуся его, бог знает, от чего защитить. Непонимание, от чего, почему. Не сошел ли он вообще с ума? Бабка-то у него была странная. А вот страх, страха не было, ни тени. «Ты признай самое простое», снова заговорил Янград. Злым его голос не был, но угрюмость оттуда не уходила. «Похож, ваш царь, на загнанного зверя, Хельма. Может, потому увидит во всех врагов, даже в близких, разве нет?» «Не поспоришь, как не хотелось». Дядя здорово сдал за осаду. Ему необходим был отдых, без забот. Но разве не все они в таком отдыхе нуждались? Хельма снова посмотрел Янграду в глаза. И взял за плечо. Коротко сжал пальцы на рубашке, серой, не острарской. Он устал и тревожится за сына. Скоро все наладится. Надо переждать. Он сполз по крыше ниже и опять лег, а голову запрокинул. Синева манила. Так может, переждем в походе? Хельма поморщился. Янград все еще упрямился, и вдобавок забывала о главном. Ты прости! Он помедлил. «Но я все равно не готов брать огненных туда. Не раньше, чем вы получите ключи, больше никаких затянутых обязательств. Ваш бунт...» Он не стыдил намеренно, но догадывался. Янгрет стыдиться. То отступление с последнего рубежа лежало булыжником на его совести, сам признавался. Пользоваться этим не стоило, но как иначе, если закусил у дела? Янгрет дернул плечами и сухо напомнил. Деньги уплачены, люди будут слушаться. Кто не будет, убью, хватит с меня. И все-таки, к тому же, Хельма опять повернул к нему голову. Я повторюсь, доверяю дяде, но хватит ему медлить. А ну как перенесет сдачу долины, узнав, что ты собрался в поход? Хочешь этого? Янгрет досадливо возвел глаза к небу. Этот довод его вроде пронял. Не хочу. Братцы уже душу мне вымотали. Когда, когда? Вот. Хельма перелег на живот и подпер руками подбородок, поставив на крышу локти. Это первое дело. Я и сам выдохну. Ну а дальше? Он решил хоть в чем то пойти на попятную или, по крайней мере, сделать вид. Дальше, ладно уж, поговорим о бальяне снова. А ну как я тоже заскучаю. Не желая бурной радости, он поспешил повторить. «Но не раньше, чем через пару дней, слышишь?» «Нет, послезавтра ты получишь ключи, а завтра...» «Что завтра?» — отчеканил Янгрет. Просветлевшее было лицо снова напряглось. «Да ничего». Хельма отпил из чаши, делая вид, что не заметил этого. «Ты и сам должен помнить, завтра у на день рождения». Дядя устраивает пир, я должен там быть с боярами, воеводами, их супругами и детьми. А, с облегчением ответил Янгрид и уточнил: Да, что дарим? Он улыбнулся. Царевич успел, может, не полюбить, но зауважать, особенно когда услышал довольно странную историю о том, как он лично бился с самозванкой. Странную-то странную, не все в нее верили, но Янгрид, кажется, да. И Хельма тоже, вспоминая роль в этой истории Златоптицы, и пару швов усиль на лице, да и красочно, гладко сильно рассказывал. Такое сложно выдумать, даже ребенку. Правда, он смутился, вспомнил последнюю вещь, которую должен сообщить. Ты и никто из вас не приглашен. Ну, именно завтра. Не обижайтесь, это не знак, ни расположение. «Просто первым будет что-то вроде семейного праздника, а уж потом...» Янгрет окаменел, глаза его сузились. Настолько оскорбился. Хельма снова обругал себя. Но мог ведь больше настаивать. Мог даже сказать дяде какую-нибудь глупость вроде «Я без него никуда, он мне теперь как брат». Иноземцы все таки щепетильные люди. Наверное, у них какие-то свои церемониалы, связанные с праздниками правителей. «Вроде того, что Сюзерен обязан пригласить всех-всех вассалов». «Извини», — начал он, но Янгрет перебил, и стало ясно, что волнует его иное. «Семейного праздника на сотню гостей? Бояре, воеводы, семьи?» Хельма только фыркнул. «Ну, у нас свои представления о семье. Чего, не заметил?» Янгрет молчал точно порывался опять сказать что-нибудь в духе недоверчивого дикаря вроде надевай туда кольчугу ничего там не ешь сбеги до полуночи этого не хватало Хельма постарался скорее отвлечь его и развеселить И кстати мне не только поэтому надо там быть Я кое-что хитрое задумал вроде удалось Янгрет заинтересованно поднял брови Что же м-м-м?» «Украсть чего или кого?» «Да ну тебя!» Хельм рассмеялся. «Хотя... в какой-то мере. Мне, как ты помнишь, надо выполнить одно обещание, данное черному псу. Так вот, он хочет перо злата птицы для имшин. По поверьям, сияние излечивает безумие. Да только дядя в его нынешнем настроении не поймет, может поскупиться. Вот я попросил сина достать нам одно». «Завтра на перу он мне его как раз отдаст». «Оно же светится так ярко!» Янгрет тоже усмехнулся. Хельма хмыкнул. «Спрячу под рубашку. Буду сам светиться. Все напьются и подумают, им чудится. Все как в той легенде». Янгрет задумчиво глянул на него поверх чаши. Улыбка его медленно гасла. Ненадолго, похоже, он дал увести себя от унылых дум. «О, боги!» Может, все-таки проще попросить перо у самого царя, просто позже обожжешься еще. Но Хельма ждать не хотел. Ему не терпелось расплатиться еще с одним союзником, так много для него сделавшим. Черный пес его, конечно, не торопил, хорошо проводил в столице время, но обязательство маячило в уме навязчиво. Да и за им шин было тревожно. А ну, как правда, выздоровеет. Порадуются, что кончилась война покаяться перед дядей, мальчишки ее перестанут мотаться по морям неприкаянные. И Хельма бодро помотал головой, не применув припомнить Янграду глупые домыслы. «Ты что же это? А ну как дядя перо отравит, совсем страх потерял?» Янград улыбнулся, качая головой. Не было похоже, что ему смешно, но он пробормотал одно. «Ну хоть не напивайся, от этого тоже умирают». И сам же разлил по чашам остатки медовухи. А потом, чокнувшись снова, все таки не выдержал, добавил. «Будь там поосторожней все таки а?» Ничего поучительного и злого в голосе не было, только усталость. И Хельма, сжалившись, пообещал. «Постараюсь». Он решился и добавил. «А ты будь к нам потерпеливее, ладно?» «Тебе тут жить, если не передумаешь». Не только со мной, Бурго и прочими людьми, которые тебе нравятся, с дядей тоже. Янград, не сводя с него взгляд, кивнул. Ответил в своем духе, кровь застыла в жилах. Главное, чтобы вы жили. Хельма уверил, что так и будет, и залпом допил приторно сладкий мед. Звезды горели уже ярко, как алмазы. Становилось все холоднее. Скоро с крыши они ушли.